Припарковав машину на боковой улочке, он вышел на набережную, не зная, смотрит он на Огайо или на Миссисипи. Маленькая бурая кошка, вынюхивая что-то, рыскала среди мусорных баков на заднем дворе, и золотой свет наделял магией даже мусор. Над берегом реки скользила одинокая чайка, временами лениво взмахивая крыльями, чтобы не сбиться с курса. Тут тень сообразил, что он не один. В десяти шагах от него на тротуаре стояла маленькая девочка в старых теннисных туфлях и мужском сером свитере вместо платья, рассматривая его с торжественной серьезностью шестилетнего ребенка. Волосы у нее были черные, прямые и длинные, а кожа такая же коричневая, как река. Тень ей улыбнулся, она же только уставилась на него с вызовом в ответ». Под стенами зданий раздался пронзительный вопль, за ним истошный вой, и маленькая коричневая кошка метнулась из-за прокинутого мусорного бака, а за ней вылетел черный длинномордый пес. Кошка стремглав юркнула под машину. «Эй!» — сказал тень девочки. «Видела когда-нибудь порошок невидимости?» Таня уверенно покачала головой. «Ага!» — сказал тень. «Тогда смотри!» Левой рукой он вынул четвертак, поднял его повыше, наклонил сперва в одну сторону, потом в другую и сделал вид, что перебрасывает его в правую руку. При этом сжал пальцы над пустотой и протянул сжатый кулак. «А теперь, — сказал он, — я выну щепотку невидимого порошка невидимости из кармана». Он запустил руку в левый внутренний карман, уронив туда при этом четвертак. «И посыплю им руку с монетой». Он сделал вид, что сыплет что-то. «Смотри, теперь четвертак тоже невидимый!» Он разжал пустую правую руку и, состроив пораженную мину, столь же пустую левую. Девочка только смотрела во все глаза. Пожав плечами, Тень убрал руки в карманы, взял в одну руку четвертак, в другую свернутую банкноту в пять долларов. Он собирался достать их из воздуха, а потом дать девочке пять долларов». «Вид у нее был такой, словно деньги ей не помешают». «Надо же», — сказал он, — «у нас появились зрители». Черный пес и маленькая коричневая кошка тоже наблюдали за ним. Они сели по обе стороны девочки и неотрывно смотрели на него. Огромные уши пса были навострены, что придавало ему выражение комичной настороженности». По тротуару к ним шел похожий на цаплю человек в очках в золотой оправе, близоруко посматривая по сторонам, словно искал чего-то. Может быть, владелец собаки. «Как по-твоему?» — спросил тень пса, пытаясь успокоить от смущения маленькую девочку. «Ловко?» Черный пес облизнул длинный нос, а потом сказал низким и сухим голосом. «Я однажды видел Гарри Гудини, и, поверь мне, приятель...» «Ты не Гарри гудине Маленькая девочка поглядела на животных, потом подняла взгляд на тень и вдруг развернулась и бросилась бежать. Маленькие ножки так ударяли в асфальт, как будто за ней гнались все силы ада. Двое животных посмотрели ей вслед. Тем временем подошел похожий на цаплю мужчина и, нагнувшись, почесал черного пса за ухом. «Да ладно тебе!» — сказал человек в очках с золотой оправой псу. — Это всего лишь фокус с монетой. Он же не пытается выбраться из сундука под водой. — Пока нет, — согласился пес, — но еще попытается. Золотой свет погас, и на смену ему пришла серость сумерек. Четвертак и свернутую банкноту тень бросил назад в карман. — Ладно, — сказал он, — ну и кто из вас Шакал. «Глаза открой!» — посоветовал черный пес с длинной мордой и лениво потрусил за человеком в очках с золотой оправой. После минутного промедления тень последовал за ними. Кошки нигде не было видно. Они вышли к большому зданию в ряду забранных ставнями домов. На табличке возле двери значилось «Ибис и шакал. Семейная фирма. Салон ритуальных услуг» с 1863 «Я мистер Ибис», — сказал человек в очках с золотой оправой. «Думается, стоит отвести вас поужинать. Боюсь, моего компаньона ждет срочная работа».